Рима. В конце августа мы с Пашуней слетали на недельку в Ниццу, а потом лето закончилось, и вместе с осенью на нас навалилась куча дел. Попадали среди них необременительные, например, установить за хороший гонорар, как ведет себя в Москве студент, сын богатых нефтяников из Екатеринбурга. Парень проводил вечера в ресторанах, ночами зависал в крутых клубах, и мы, не без удовольствия, ходили за ним и приглядывали, попивая коктейли в шикарных местах. В середине сентября в агентство вдруг заявился Ярик. О том, что приедет, не предупредил. Охрану на входе в офис тоже как-то смог миновать, рухнул на стул в моей приемной. Я немедленно вызвала из кабинета Пашу. Ярик перевел взгляд с него на меня и заговорщическим тоном сказал: "Говоруша, опять приходить". Я еле сдержалась, чтобы не фыркнуть, но Паша серьезным тоном спросил: "Что сказал? Сольга и беда опять? Что конкретно случилось? Не знать". Тяжко вздохнул Дорофеев. Видеть только вода, она тонуть, звать, помочь. Синичкин обернулся ко мне. Набери ее. Хотя время шло к часу дня, польская отозвалась только с восьмого гудка. Голос сонный и недовольный. Рима, чего так рано? Паша перехватил из моих рук трубку, включил добрый человек на громкую связь. Бодрым голосом произнес Доброе утро! У вас все благополучно? Пауза, потом пробормотала с удивлением. А вы откуда узнали? Расскажите, пожалуйста, что случилось? попросил Синичкин. Ольга досадливо отозвалась. Да на квесте вчера бочку проклятую глюканула. Перегородка сломалась, сигнал тревоги не сработал, вода в сухую часть хлынула, а роман ничего не заметил, чуть не утопил меня к черту. Считал Ару и бьюсь, потому что в роль вошла. «С вами все в порядке?» «Да, нахлебалась только». «А причину поломки выяснили?» «Кругом одни халтурщики», — пригвоздила польская. «Когда заказывали конструкцию, специально оговорили, чтобы перегородка неубиваемая. Ну а у нас как делают? Все на соплях. Шуруп вылетел, и привет». «Может, кто-то специально выкрутил?» — предположил Паша. Ольга удивилась. Мы про такое даже не думали, а кому это надо? Возможно, роману захотелось еще больше острых ощущений, предположил Паша. С ума сошли, обрубила балерина. Это же не игра. Он больше меня перепугался, чуть не плакал, а остальные сотрудники доступ к бочке имеют? С ума сошли. У нас коллектив, все друг другу родные, одна семья. В семье, как говорят, не без урода, только не в нашей и вообще. Что вы всполошились? «Ничего страшного не произошло, обычный рабочий момент. Но я хочу знать». Тон То стал подозрительным. «Кто вам сказал?» Ярик умоляюще закатил глаза, но Синичкин его выдавать и не думал, ответил туманно. «Слухами земля полнится». Пожелал Ольге всего наилучшего, положил трубку, с интересом взглянул на Дорофеева. «Ты продолжаешь следить за ней?» «Нет, я уже сказать. Говоруша, приходить, предупреждать». Когда? Вчера вечером. «Но я с Телли не говорить ничего, и вы не говорить!» Молитвенно сложил на груди руки. Улыбнулся. В глазах плескалось счастье. «Я, Ольга, всегда оберегать, а Говоруша мне помогать». И ушел. «Ты ему веришь?» Набросилась я на Синичкина, когда Ярослав удалился. А что остается? Паша выглядел задаченным. Он мог болтаться рядом, наблюдать, Дождался, допустим, когда сотрудники с квеста вышли. Подслушал, о чем они говорят. Квесты далеко за полночь заканчиваются. Вряд ли бы его Стелла отпустила так поздно. «Можно позвонить, спросить, зачем?» — отмахнулся Синичкин. «Лично я, исключительно для интереса, собиралась в инциденте все таки разобраться, но не успела». В тот же день на нас навалилось дело колумбийца Маркоса Гонзалеса. Богатый иностранец работал в Москве на очень хорошей должности. Дождливым сентябрьским вечером он уехал на своей непростой тачке BMW 7 и домой не вернулся. На работе не появлялся, оба мобильника оказались вне зоны доступа и пеленгу не поддавались, похоже, сим-карты были уничтожены. Брат Маркоса, Васко, поднял на уши полицию, поисковый отряд «Лиза Алёрт» и для пущей надежности обратился еще и к нам. Ярослав, Говоруша, Ольга, немедленно отошли на второй план. Марьяна бросились на поиски колумбийца. Для начала воспользовались доступом к безопасной Москве, проследили часть пути Маркоса по городским видеокамерам. Накануне очередного рабочего дня колумбиец с непонятной целью отправился прочь из столицы по Варшавскому шоссе в сторону Тулы. Но в районе съезда на город Чехов Машина с экранов исчезла, судя по всему, попала в черную дыру. Чёрные дыры — одна из многих нескладностей нашей Родины. У ГИБДД Москвы свои камеры, а у Московской области — свои. И за МКАД имеется достаточно много мертвых зон, где наблюдения нет вообще. Если машина именно в этом месте сворачивает куда-то на проселочную дорогу, установить ее дальнейшее местонахождение потом вообще невозможно. «Мы с Пашей проработали множество версий, опросили сослуживцев, и сразу двое из них сказали. В последние дни Маркус выглядел взволнованным. Несколько раз не очень к месту странную фразу произнес: За все в жизни надо платить». Однако его начальник уверял, никаких финансовых махинаций Гонзалес не совершал, брат исчезнувшего тоже клялся, Маркос очень осторожный, в сомнительные дела не ввязывается, в азартные игры не играет. Но мы выяснили, он поссорился со своей девушкой, и та тоже исчезла. На звонки не отвечает, с квартиры съехала. Бросили все силы на ее поиски и нашли. Пьяненькой. В другом городе, у подруги. Она заливала спиртным ссору с любимым и даже не знала, что Маркос исчез. Оставался единственный путь, надеяться, что где-то всплывут кредитные карты колумбийца. У Паши имелась очень полезная знакомая, работала она в крупном банке. От нее и узнали, деньги с карт исчезают, причем в разных местах. Наличные получали в Туле и Чехове, в Донском и Щёкино. Брали все время максимально возможные суммы, по 300 тысяч рублей, и ни разу не приходили в офис. Пользовались банкоматами в супермаркетах разных и на заправке. К счастью, по закону, любой, кто снимает деньги, попадает под глаз видеокамеры. И у банкомата в супермаркете «Вкуснотень» города Тулы мы поймали подозрительного человека восточной внешности. Тот явно не хотел, чтобы его узнали. Низко надвинул на глаза кепку, лицо прикрывал рукой и откровенно нервничал. «Мы максимально...» увеличили его изображение, прогнали фото через всевозможные программы распознавания лиц, но результата не получили. Кепка скрывала почти всю верхнюю часть лица, рука, рот и подбородок. Но это явно был не Маркос. К счастью, супермаркет располагался примерно в километре от центра Тулы. Наш фигурант после того, как получил деньги, двинулся именно туда, пешком и походу несколько раз попал под городские видеокамеры и камеры ГИБДД. Лицо он уже не прятал, кепку снял, самодовольно улыбался. Изображения оказались куда более четкими. Мы максимально улучшили качество и снова прогнали картинку через все имеющиеся в открытом доступе программы распознавания лиц. И на этот раз получили совпадение. Картой Маркуса пользовался уроженец Махачкалы по имени Самур. Его фото обнаружилось в давно заброшенном аккаунте одной из социальных сетей. Среди знакомых исчезнувшего Маркуса никаких самуров, как и иных дагестанцев, не имелось. Мы быстро установили фамилию Самура, а также адрес его регистрации в Туле и сообщили полицейским уже конкретные данные. Полицейские установили негласное наблюдение за подозрительным товарищем и уже на следующий день... Он привел их в полузаброшенный дачный поселок. Больше половины домов в нем пустовали. Самур проскользнул на один из участков. Жители поселка рассказали, домик снимают дагестанцы. Местный дядечка, который три раза на дню гулял собаками и обходил всю территорию, заметил. Арендаторы часто наведываются в сарай, что находится у самой ограды, а дверь туда запирают снаружи на засов. Полицейские пробили остальных дагестанцев, что проживали в доме. Двое оказались ранее судимы за похищение человека и за разбой. А главное, все участники компании засветились перед разными банкоматами, когда снимали деньги с карт Маркоса. Той же ночью был предпринят штурм. Часовой сопротивления не оказал, остальные дагестанцы и вовсе спали. В сарае обнаружили истощенного и избитого, отчаявшегося Маркоса Гонзалеса. Он был прикован наручниками к трубе и еле одет, хотя осень стояла холодная, а помещение не отапливалось. Несчастного немедленно отправили в больницу. Врачи схватились за голову, двусторонняя пневмония, температура под 40, многочисленные ожоги и порезы. Колумбийца поместили в реанимацию. Все указывало на заранее спланированное похищение – И я просто опешила, когда выяснилось, Гонзалес чисто случайно попался бандитам под руку. У дагестанцев имелся налаженный бизнес – разбирать на запчасти дорогие намарки. Дело было поставлено с размахом. Арендован гараж, наняты опытные и молчаливые автослесари, отлажен канал перепродажи. А Самур с товарищами катались ночами по Варшавскому шоссе, поблизости от своей тайной мастерской, и выискивали жертв. И, конечно, когда глубокой ночью в их поле зрения попала дорогущая БМВ, ей немедленно сели на хвост. Для начала просто помигали фарами. Водители крутых авто в подобных случаях лишь прибавляют газу. И дагестанцы готовились догонять, прижимать к обочине. Но красная машина вдруг остановилась. Маркос, расстроенный из-за ссоры со своей девушкой, потерял всякую бдительность. Сначала преступники просто хотели автомобиль отогнать в секретный гараж, а водителя связать и выкинуть в лесу. Но увидели дорогие часы, бумажник, полные банковских карт, услышали иностранный акцент и придумали новый план. Не просто машины Гонсалеса лишить, но и его самого похитить, потребовать за него выкуп, а для начала добиться пин-кода от всех платиновых и золотых карт пленника. Как раз и домик в садовом товариществе под Тулой, снятый на всякий случай, пригодился. Туда, под покровом ночи, бандиты отвезли Маркоса. Он пытался упрямиться, пин-коды говорить не хотел, но дагестанцы применили силу, и бедняга сдался. Более опытные преступники, чтобы сбить полицию со следа, обычно продают похищенные карты за половину суммы денег, что на них имеется. Но нашу банду погубила жадность. Они решили снять все до копейки самостоятельно. А когда счета опустеют, ещё и выкуп за Гонзалеса потребовать. Но, к счастью, даже у платиновых карт имеются суточные лимиты на выдачу наличных, а возле банкоматов расположены камеры. Лично я очень гордилась, что первыми на след похитителей вышли не полицейские, а мы частные детективы. «Нам же первым» Маркус и всю историю рассказал. Оказалось, она удивительной в своей безыскусности. Никто его не шантажировал, и он вовсе не собирался скрываться, ибо ничего противозаконного не совершал. Фраза «за все надо платить», которую он пару раз обронил в офисе, относилась к его ссоре с девушкой. Гонзалес, хотя пытался утешиться в объятиях одноразовых дамочек, страшно переживал из-за разрыва с любимой. Он долго мучился, а когда, наконец, решился сделать шаг к примирению, оказалось, что девушка уехала с квартиры, которую он ей снимал. И на телефонные звонки тоже не отвечала. Бедняга окончательно впал в печаль. Настолько глубокую, что совершал абсолютно необдуманные поступки. Например, поздно вечером поехал в область, просто повинуясь порыву. Ему не хотелось никого видеть, как возвращаться домой. Гнал по трассе, снова и снова слушал песню, под которую подруга когда-то призналась ему в любви и с трудом сдерживал слезы. И когда в нескольких километрах от Москвы ему внезапно начала сигналить фарами Нексия, доверчиво остановился, подумал, может, у него колесо проколото, или наоборот, люди помочь просят. О том, что в России весьма развит гоп-стоп, в расстроенных чувствах даже не подумал и совершенно не верил, что его найдут и спасут. Когда узнал, что это мы первыми вышли на его след, призвал меня и Пашу к своему Адру в больницу. Долго благодарил, пытался совать деньги, а когда мы отказались, заказ сполна оплатил его брат, а чаевых частные детективы не берут, пообещал устроить в нашу честь большой банкет. Я думала, забудет. Но через пару недель мы с Пашей получили приглашение — да не куда-то, а в крутейший ресторан «Чёрная икра». Паша пробовал отказаться, неэтично, мол, выпивать с клиентами, но я настояла. Когда еще в столь пафосном заведении окажешься, да еще и в роли виновника торжества? Притом Маркос, когда обсуждали детали, вроде как между делом пробросил, будет несколько его друзей, богатых и неженатых. «Не то чтобы я немедленно засобиралась замуж за колумбийца, но в целом идея покрикивать на прислугу в особняке с золочёными унитазами мне нравилась. Паша, конечно, классный, но будущее наше туманно. Печать в паспорте для него страшнее гигиены огненной. Просто жить вместе мы тоже попробовали и быстро разругались. Я не отказалась бы повторить попытку, но он, сволочь, больше не предлагал». Наш недельный отпуск в Ницце прошел блистательно, однако в аэропорту Паша вызвал два такси, и мы поехали каждый к себе домой. Давно пора его взбодрить. Напомнить, преданная помощница, красавица, умница и отличная хозяйка в одном лице, экземпляр редкий, штучный. На него не покрикивать надо, а беречь и холить. Хотя банкет был назначен на 8 вечера, я сообщила, что покину офис в 3. Синичкин взглянул сердито, но на открытый бунт не пошел, только буркнул. «Кофе мне сначала свари. Пашенька, ты прекрасно справишься сам», — медовым тоном молвила я. И помчалась в парикмахерскую, подкрасить волосы, сделать ногти, заглянуть к косметологу. Дома тоже куча дел. Погладить платье, подобрать аксессуары и туфли, изобразить с ног сшибательный макияж. Металась, словно белка в колесе и получила награду у Маркоса, он встречал гостей в фойе черной икры, прямо челюсть отвисла, пробормотал с удивлением. «Римма? Это есть вы?» Русская пасья колумбийца сразу скривилась, Синичкин посуровил, зато я ликовала от души. Как замечательно вылезти из шкурки вечно замотанной дамы-сыщика в растоптанных мокосинах и почувствовать себя красивой, беспечной и желанной. «Попой только не крути», — шепнул Синичкин. Но я и не подумала менять свою походку от бедра, возможную лишь в узком платье и на каблуках. Расточала улыбки, старательно запоминала непривычные уху колумбийские имена, притворялась, что есть черную икру для меня абсолютно обычное дело, танцевала, флиртовала, собирала визитные карточки и гневные пашины взгляды. А уж когда старший брат похищенного произнес тост в честь удивительной девушки Римы, фактически вернувшей мне брата, я совсем разгулялась. Венцом стали две выпитые залпом рюмки текилы и рок-н-ролл с четырьмя красавцами-колумбийцами под аплодисменты всех прочих. Только Синичкины будущее Гонзалес не хлопали. «Когда я вернулась с танцпола и немедленно бросилась восстанавливать утраченные калории с помощью черной икры, на тарелку перекладывать не стала, из серебряной вазочки вкуснее», — Паша буркнул. «У тебя телефон надрывается». «Время полночь, агентство закрыто», — легкомысленно отозвалась я. Пять раз подряд звонили. «Может быть, очаровашка-брат хочет предложить мне вместе исчезнуть немедленно?» Я отодвинулась подальше от Синичкина, нечего ему смотреть на определитель, достала телефон и не сдержала разочарования. «Это Ольга Польская, что ей нужно в такое время?» Но тот телефон затрезвонил вновь. В этот момент Держей врубил томную «Леди Инред». К нашему столику, уверенной походкой, двигался брат Маркоса, и я легкомысленно сунула аппарат Синичкину. «Хочешь, отвечай сам». Царственно приняла длань колумбийца и отправилась танцевать. А когда вернулась, в сметенных чувствах, потому что старший Гонзалес предложил мне продолжить банкет завтра и уже вдвоем, Синичкин хмуро велел. Пошли. «Куда? Я еще не нагулялась». Капризный тон удался безупречно. Но шеф решительно выдернул меня из-за стола, вывел в холл, сунул гардеробщику номерки. «Это невежливо». «Надо попрощаться хотя бы». Я попрощался за нас обоих. Павел довольно грубо запихнул меня в плащ, вытащил на влажный осенний воздух и рубанул. Ольгу задержали. «За что?» — ахнула я. «За убийство». Роман, бледный от волнения и гнева, мчался домой по ночной Москве. Камеры подстерегали одна за другой. Доброход-навигатор беспрерывно пищал, предупреждал. Он резко бил по тормозам, но скорость сбросить не успевал. И ярость захлёстывала все больше. Антуража захотелось, правда, жизни, болван, ведь сразу почувствовал. Ольга — типичная девушка-беда. Таких всегда бьют, топят, бросают. Ну или они подставляют тебя. Как теперь выплывать, когда по самые уши в болоте? Во всем она виновата, во всем. Подставила его, погубила дело всей жизни и даже не попыталась принять благородно, что предписано кармой. Нет бы гордо, если виновата пойти на плаху. Панику развела частного детектива, ей подавай, спасай, вытаскивай. Причем звонить взялась посреди ночи, еще до того, как полиция приехала, а проклятые сыщики нет бы мирно спать, отозвались. Да еще скорая, блин, помощь. Обещали явиться прямо сейчас. А времени, между прочим, почти два часа. И квартиру он в порядок привести не успел. Кто мог подумать, что гости в такое время пожалуют? Одна надежда — путь из Южного порта до Сокольников, если без пробок, от силы двадцать минут, а сыщики где-то на окраине вроде живут, явно приедут позже. Но когда Роман на полной скорости свернул во двор и с по покрышек затормозил, холодная струйка пота полилась по шее. На пороге его подъезда уже стоял с Синичкин, а рядом топталась в легких туфельках его помощница. На ее ногтях искрился ярко-оранжевый лак, и Роман прямо физически почувствовал, вспомнил, как хрустят ее косточки под его щипцами, а он еще и выпивший за рулем. Никакая жвачка запах не отобьет. «Ладно, хорошо хоть не менты», Частные детективы, вроде как на его стороне, должны понять и войти в положение.